А теперь вышел в море сам. Я заработал 900 фунтов стерлингов у Инглинда, до 1200 у Флинта. Для простого матроса это не так плохо. Деньги вложены в банк и дают изрядный процент. Дело не в умении заработать, а в умении сберечь. Где теперь люди Инглида? Не знаю. Где люди Флинта? Большей частью здесь, на корабле, и рады, когда получают пудинг. Многие из них на берегу с голоду подыхали. Старый Пью, когда потерял глаз, а также и стыд, стал проживать 1200 фунтов в год, словно лорд из парламента. Где он теперь? Умер и гниет в земле. Но два года назад...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 А тем временем Сильвер продолжал говорить, не подозревая, что его подслушивают. «Так всегда с джентльменами удачи. Жизнь у них тяжелая, они рискуют попасть на виселицу, но едят и пьют, как боевые петухи перед боем. Они уходят в плавание с сотнями медных грошей».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 Сильвер тихонько свистнул, и к бочке подсел еще кто-то. — Дик уже наш, — сказал Сильвер. — Я знал, что он будет нашим. Услышал я голос второго боцмана Израэля Хенца. Он не дурак, этот дик. Некоторое время он молча жевал табак, потом сплюнул и продолжал. — Скажи, окорок...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 — Мы и сами неплохие моряки, — возразил Дик. — Неплохие матросы, ты хочешь сказать, — поправил его Сильвер. — Мы умеем ворочить рулем. Но кто вычислит курс? — На это никто из вас не способен, джентльмены. Была бы моя воля, я позволил бы капитану Смолиту довести нас на обратном пути хотя бы до пассата. Тогда знал бы, по крайней мере, что идешь правильно, и что не придется выдавать пресную воду по ложечке в день. Но я знаю, что вы за народ. Придется расправиться с ними на острове, чуть только они перетащатся кровища сюда, на корабль. А очень жаль. Но вам бы только поскорее дорваться до выпивки.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 А все потому, что спешили, спешили, спешили. Послушайте меня. Я поплавал по морю и кое-что повидал в своей жизни. Если бы вы умели взять правильный курс и держаться его, вы все давно катались бы в каретах. Но куда вам? Знаю я вашего брата. Налокаетесь Рому, и на виселицу». — Всем известно, Джон, что ты вроде капеллана, — возразил ему Израиль. Но ведь были другие ловкачи, не хуже тебя. Они любили позабавиться. Но они не строили с себя командиров. И сами кутили, и другим не мешали. — Да, — сказал Сильвер. — А где они теперь? — Такой был Пью и умер в нищете. И Флейн был такой, и умер от рома в саванне. Да, это были приятные люди, веселые. Только где они теперь? Вот вопрос. Что мы сделаем с ними? Спросил Дик, когда они попадут к нам в руки. Вот этот человек мне по вкусу. С восхищением воскликнул Кок. Не о пустяках говорит, а о деле. Что же, по-твоему, с ними сделать? Высадить... «Их на какой-нибудь пустынный берег?» «Так поступил бы Инглит». «Или зарезать их всех, как свиней?» «Так поступил бы Флинт». «Или Билли Бонс». «Да, убили была такая манера», — сказал Израиль. «Мертвые не кусаются», — говаривал он. «Теперь он сам мертв и может проверить свою поговорку на опыте. «Да, Билли был мастер на эти дела». «Верно», — сказал Сильвер. «Билли был тяжел на руку и скор на расправу. Но я человек добродушный. Я джентльмен. Однако я вижу, что дело серьезное. Долг прежде всего, ребята. И я голосую убить. Я вовсе не желаю...» чтобы ко мне, когда я стану членом парламента и буду разъезжать в карете, ввалился как черт к монаху один из этих выскочек. Надо ждать, пока плод созреет, но когда он созреет, его надо сорвать. — Джон! — воскликнул Боцман. — Ты герой! — В этом ты убедишься на деле, Израиль, сказал Сильвер. «Я требую только одного. Уступите мне сквайра Трелони. Я хочу собственными руками отрубить его телячью голову». «Дик», — прибавил он вдруг, — «будь добр. Пойди, достань мне, пожалуйста, яблоко. У меня вроде как бы горло пересохло». «Можете себе представить мой ужас».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 что на бочонке есть деление. Вот тебе ключ. Нацеди кружку и принеси. Несмотря на весь мой страх, я все же в ту минуту подумал. Так вот откуда мистер Эрроу доставал ром, погубивший его. Как только Дик отошел, Израиль начал шептать что-то коку на ухо. Я расслышал всего два-три слова.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 «За ветер добычи, за ветер удачи, чтоб зажили мы веселей и богаче!» В бочке стало светло. Взглянув вверх, я увидел, что поднялся месяц, посеребрив крюс Марс и вздувшийся фок Зейл. И в то же мгновение с вахты раздался голос «Земля!»